Глава сорок Кира. Итак, что конкретно тебя интересует? Тенорак стал очень собран и непривычно серьезен. Тоже собираюсь с мыслями, стараюсь ничего не забыть. Что вообще подразумевает первородство? «Какая связь между ним и нашими детьми? Для них это несет какую-то опасность? Почему все так рады факту моего появления? Как Гояр может влиять на зачатие?» Тенорак еще на середине моей речи вскочил, но до конца все же выслушал. «Оля, извини, но об этом ты можешь только гаяра расспрашивать. Я и так подозреваю, что за этот разговор с его Дейраной Меня ожидают большие неприятности от капитана. А сообщи я тебе все желаемое. Он не узнает о нашем разговоре. Я обещаю ему не говорить. Неймарец усмехнулся. Ты связала жизнь с единственным в своем роде представителем нашей расы, незаменимым для нас. Но это не преимущество. Наоборот. Первородство — это колоссальная ответственность. Сейчас, покажив его отец, Это, возможно, не так ощущается. Хотя ты заметила, как он сдержан? Как никто другой из нас. И он с детства знает о том, что ему предстоит. Я расскажу об одной из его задач. Мы, раз соумеющие влиять на сознание, чувствующие, осязающее любые формы излучения, издаваемые живыми организмами. Но подумай о том, каково нам существовать в любой естественной среде когда кругом не мертвый мир, а перенасыщенное жизнью пространство. Это что-то сродни ощущениям удушья. Мы все перегорели бы в этой колоссальной мешанине импульсов и потоков живого излучения, тем более, что в определенном смысле связаны друг с другом сознанием в единый гигантский муравейник. Поэтому и друг на друга воздействуем тоже. И изначально Среди нас существовали созданные эволюцией несколько особей в каждом поколении. Мы называем их первородными. Которые, помимо прочего, постоянно оттягивают собственным сознанием и гасят вот эти излишки сторонних излучений. «А для них это не опасно?» Тут же перебила я. «Нет, они в разы сильнее по ряду причин. У них природой предусмотрено иное строение сознания». Поэтому сами перегореть не могут. Они могут сублимировать, перенаправлять эти потоки, пропуская через себя. Это происходит естественно и не требует от них дополнительных усилий. Всю эту энергию, трансформированную в собственное излучение, они могут раздавать обратно в измененном виде. Такое возвращенное излучение нам полезно. Оно лечебно, гармонично. Оно оздоравливает духовно. Мы тянемся к нему. Постоянно улавливаем сознанием на инстинктивном уровне. Поэтому первородные могут также влиять на нас, управляя и направляя. В нашей расе не будет расколов, войн, диссонансов любого рода, пока есть они. Пока они оттягивают негативные излишки. Пока направляют наше развитие. Они – основа поддержания жизненного баланса нашей расы. Залог ее существования. «Значит, мой муж — несгораемый предохранитель и вечная батарейка?» Несколько изумленная значимостью вопроса подытожила я. «Да. И он гиперактивен во всем, начиная от работы и заканчивая личной жизнью. Это я тебе к тому, что скучать в союзе с ним точно не придется». «Но их, получается, совсем мало. Как хватает на всю расу?» «Повторяю, Все мы связаны в единую цепь, поэтому хватает каждому. Но сейчас момент очень критический. Если у Гайара не будет наследников мужского пола... А кто его пара, не важно? Значит, обрадовались не мне, а вообще факту его объединения с кем-то? Тому, что он, наконец, собрался завести семью, конечно, обрадовались. До этого, как ни старались объединить его с Нирандой... Он все тянул и откладывал. Хотя поначалу тебя всерьез не воспринимали, полагая, что ты легко подчинишься его воле. Но и раса твоя. Все же стереотипы сильны и у нас. Но когда он осознанно подверг себя такому риску, отправившись лично к измененным, всем и совету Верховных, стало ясно, что твоя значимость для него колоссальна. А когда выяснили, что он тебя выбрал разумом, И у вас будет гармоничный союз, а значит, большая вероятность нескольких потомков. К тому же, в таком союзе первородный более продуктивен в силу того, что лично мотивирован, изначально заряжен на созидание. Ты, Оля, придаешь ему жизненные силы, а значит, и нам всем тоже. Так что, уверяю тебя, мы, заявляю от лица нашей расы, очень рады твоему в конечном итоге воссоединению с нашим первородным. И я полагаю, что скрывать это от тебя неверно. Ты достаточно разумна и ответственна, чтобы понимать, что в любом союзе присутствуют не только благо и привилегии, но и налагается ответственность. В данном случае это ответственность за всю нашу рассу Да уж. Сейчас, подумав о том, что вынудило его пойти на переговоры с измененными, я испугалась если можно так сказать, задним числом. Что бы я натворила, не осуществись эта рискованная задумка, если бы измененные знали значимость того, кто оказался в их руках. Понятно, почему они столько скрывают о себе. Это же неимоверная уязвимость. Смогу ли я быть достойной его и помогать на его, пусть и в такой мере физиологически естественном поприще, служить поддержкой в его нелегкой судьбе? Вот уж точно с Советом Верховных вариант моего последующего ухода не рассматривался. А что я? Достаточно ли будет просто любить его, всегда быть рядом, разделять с ним груз принятых решений? И тут меня запоздало торкнуло. Подожди, как это выбрал меня разумом? Ведь дело в том, что Крейван в плену впрыснул мне в рану его Эниар. Боясь поверить в такую возможность, переспросила я. «Оля, если было бы иначе, ты бы не сдернула тогда с него эту капсулу. Не будь на то его подсознательного желания, ничего бы не вышло. Сам шнурок, на котором мы ее носим, это наше рудиментарное образование, отделяющееся от тела на третьем году жизни. Оно подобно покрову наших крыльев, неимоверно прочное. Разорвать без соответствующего импульса от сознания владельца его нельзя». И Крэйван понимал это глубоко внутри, уверен. Даже если сам и не мог поверить в такую возможность, он не мог не считаться с тем фактом, что капсулу ты сняла сама. Потому и впрыснул. Потому и спасал до конца. Ведь это был и первородного, а значит, залог дальнейшего благополучия его народа. А опасность для наших детей есть? Эта мысль не давала покоя. Оля... Тут все не так однозначно, и пока ты не знаешь о сути первородства, ты не поймешь. Мой тебе совет. Жди. Если он обещал тебе рассказать, расскажет. Но что, если я забеременею до этого? Полагаю, ему слишком важно твое отношение, чтобы допустить подобное. Доверься ему в этом. Сомневаюсь, что он пойдет на утрату твоего доверия, На твою заведомую обиду или ненависть ради попытки манипулировать, используя свои возможности. Это несколько обнадеживало, хотя не проясняло положение вещей. А с медицинской точки зрения, ты уверен, что мне не надо проходить процедуру подавления генетической составляющей в репродуктивных клетках? Уверен. Даже земляне, пусть и на неосознанном уровне, подвержены влиянию различных излучений а уж силовое целенаправленное излучение первородного Неймарца. Поверь, он твоим сознанием и любыми физиологическими процессами организма управлять может. Как-нибудь для опыта пожалуйся ему на плохое настроение или головную боль. Вот и проверишь. Это натолкнуло на мысль о яйцекладущих. Но как, не обидев, изложить суть сомнительного вопроса? тинорак я... Э... «На случай заблуждения, не принимай близко к сердцу, но вы живородящий вид?» «Если бы ты спросила именно о неймарцах, я бы ответил «да». Но с первородными все немного иначе. Повторяю, они устроены немного по-другому, и отсюда вытекают определенные отличия. И это имеет обоснованные причины. Но зачатие происходит естественным для тебя путем». ну как же я? Ты же понимаешь...» Я физиологически не могу иначе. Я растерялась, не зная уже, что и думать. Не переживай. Все не так страшно, как ты представляешь себе. Просто подожди и доверься ему. Медик осторожно в дружеском легком пожатии коснулся моей руки. И тут же, привлекая внимание, меня тронул Аболтус. Переведя взгляд на Кактус, обнаружила, что он солидарно кивает, присоединяясь к совету Неймарца. Проследив за этим маневром, док недовольно буркнул. «Он все же не безнадежен, но одного больше не оставляй!» А болтус снова закивал. «Спасибо большое тебе за беседу!» — поблагодарила неймарца. «Хоть в чем-то разобралась!» Тенорак ехидно хмыкнул. «Ого! А меня за это частично разберут на запчасти!» «Если что, сигнализируй, и мы с болтусом единым фронтом встанем на твою защиту!» Улыбнулась я. О, «О!» Док впечатлился. «Оля, не зря ты мне с самой первой встречи понравилась. Хотя, Кэпа, ты вообще потрясла!» Попрощавшись с все больше вызывающим мое уважение медикам, мы с Аболтусом отправились к Шейнагану. «Если повезет, и он задержался с обедом, составлю ему компанию. Надо прояснить текущие дела». «Повезло». Тарн обнаружился в блоке прогнозистов, сосредоточенно погруженным в работу и забывшим о времени. А еще обнаружилась потайная перегородка, отделявшая помещение от капитанского мостика, и, собственно, муж, что-то обсуждавший с Эльдаром, склонившись над визуализатором. Но стоило мне показаться в проеме двери, как он сразу бросил внимательный взгляд в мою сторону. Выражение лица не изменилось, но в глазах появилось тепло. Ненадолго задержавшись на месте, не зная, как поступить, подойти к нему и расцеловать, как намеревалась, или не мешать рабочему процессу и увести Тарна в столовую, застыла в нерешительности. Но Гояр позвал сам. «Оля!» С улыбкой ощущая бросаемые украдкой взгляды присутствующих пилотов, помощника и еще неизвестного мне Айкара, стараясь не выдать волнения, подошла к своему неймарцу и, пристав на носочки, потянулась к его губам. Гояр склонился навстречу и, слегка приобняв меня за плечи, позволил себя поцеловать. Выспалась. Совсем тихо, на ушко, все с тем же нейтральным выражением лица. не мотнула головой. А Болтус притащился. Гояр окинул недовольным взглядом, скромно оставшийся в моем рабочем блоке кактус. «Ну, все хорошо», — поспешила я прошептать, радуясь, что Эльдар отступил в сторону, давая нам возможность пообщаться. «Я так рада была его увидеть!» Гаяр хмыкнул. «Вот хочу с Шейнаганом на обед сходить, а у тебя узнать следующее. Думаю, организовать земной ужин. Может быть, маму твою пригласим? Или это для нее не вариант, в смысле, земная еда?» «Думаю, идея замечательная. Я ей предложу. Тем более, что она сегодня с самого утра ведет какие-то дистанционные посольские переговоры и наверняка будет рада возможности отвлечься и просто побыть в семейном кругу». Сразу же отреагировал муж. Довольно кивнув, тут же двинулась обратно, чтобы не занимать у мужа много времени. Гаяр пошел рядом, видимо, решив проводить до блока. Друг и коллега, наблюдавший за нашим приближением, вопросительно посмотрел на меня. «Думала тебя на обед сманить», – пояснила я причину появления. «Обсудить рабочий график. Может быть, введешь меня завтра в курс текучки и послезавтра возьмешь выходной? А я поработаю за двоих. Не только тебе все тащить». Тарн задумался, размышляя над вариантом. «Что ж...» Я с удовольствием готов и на обед, и на выходной. В итоге заверил он меня. А Болтус с нами, а то я его уже с утра на весь день покормил. Как? Неожиданно вмешался стоявший рядом со мной гаяр. Я его тоже с утра плотно покормил. И кухню потом для его посещений заблокировал, чтобы он сам в системе доставки еще порцию не добыл. Тарн и Неймарец с немым вопросом в глазах дружно уставились на меня. А что я? Я была в шоке от прожорливости этого розового аглоеда, но выдавать его язык не повернулся. Но, видимо, мое ошарашенное лицо было красноречивее любых слов, поскольку разом посуровивший взгляд мужа переместился на несчастную жертву злонамеренного стечения обстоятельств. Кактус, не ожидавший от судьбы подобной подлости, экспрессивно всплеснул отростками и, сжавшись в предчувствии выволочки, спрятался за мое кресло. Чувствуя, что питомцу как никогда нужна поддержка, я высвободилась из рук обнимавшего мужа и уверенно шагнула вперед, закрывая собой оболтуса. «Ну, что вы на самом деле? Жалко, что ли?» «Но, Оля!» – растерянно промолвил Шейнаган. «Ты думаешь, он просто так столько лопает Очень серьезно перебил Тар на муж. «Растет ведь?» – высказала я единственное разумное предположение. Он уже вырос, — уверил друг. В том-то и дело. И что, теперь толстить начнет? К чему они ведут? Никак не понимала. Нет, — значительно пояснил Гояр. Размножаться. Ого! Об этом моменте я как-то не подумала. В данном вопросе я о герденциях узнать все так и не успела, но на автомате обернулась и тоже вопросительно уставилась на кактус. Последний от такого избытка пристального внимания смутился и даже покраснел. Да-да, привычно розовые отростки немного заолели. Его дают. А как он, ну, один? Как-то растерялась я от их очевидной озабоченности этим вопросом. А вы разве против что-то имеете? Шейнаган испуганно на меня уставился, а Гояр вздохнул. Почкованием, Оля. Вот из каждого этого его маленького отросточка. При этом красноречивым жестом он обвел уже отчетливо пылающие многочисленные листики кактуса. Может появиться новая гирденция Достаточно его отделить и временно укоренить в грунте. А ты только представь себе такое множество болтусов. Боюсь, этого мы все не вынесем. Полной растерянности я взирала на поникший кактус, который находился в крайней степени смущения, судя по общей красной расцветке. «И что с этим делать? Может быть, пускай отдадим в добрые руки?» — внесла я Рацпредложение. А Болтус резко воспрянул духом и, встрепенувшись, кинулся ко мне благодарно обниматься. «Вряд ли теперь кто-то возьмет после всего» обреченно сообщил коллега. «А может быть, э обрезать их?» Кактус нервно дёрнулся и начал заваливаться на бок, явно намереваясь упасть в обморок от ужаса. Но потом, передумав, остановился на полпути к полу и, резко разогнувшись, начал распушивать колючки, всем своим видом сообщая Тарну, что живым не дастся. «Не поможет», – заверил Гояр. «Он их быстро отрастит снова». «Стойте!» Спохватилась я не меньше оболтуса, перепугавшись подобной перспективы. «Давайте без крайних мер. Мы с ним все обсудим и сами решим, как быть. Ведь так, мой хороший». Розово-красный перспективный родитель быстро-быстро согласно закивал и, не мешкая, заковылял к выходу из блока. Мы втроем молча наблюдали эту картину панического бегства. «Герденция интеллектуал с проснувшимся инстинктом размножения». «Это страшно!» – озвучил общую мысль Тарн, после чего кивнул на выход и мне. «Идем!» Быстро чмокнув Гояра в щеку, я последовала примеру кактуса, слыша, как Тарн топает следом.